Первым, что вспомнил Миша Новин, был удар. Вспышка света. Искры из глаз, осветившие кромешность беспамятства, и тут же погасшие. Заплетающиеся ноги подвели его на лестнице за полпролета до квартиры. Миша, что было мочи, руки висели плетьми. Ударился головой о стену. Потом провал. Следующее воспоминание. Заблёванная, желчеванная и застрявшая в носу подушечка риса. Новин вчера закусывал пловом, но так далеко в воспоминаниях возвращаться не хотелось. Настойчивое сжение и посторонний предмет в носу на мгновение вернули память. До кровати Миша, видимо, не дошел. И хорошо, с пьяного боссаться можно, а Маринка этого не терпит. Раньше бы стерпела. Знать бы, когда и почему перетирается этот тонкий канатик. В любом случае, решение Новин принял нетривиальное. Он заземлился об унитаз, где и проснулся теперь с затекшим задом и спущенными штанами. Очень хотелось пить, но сил, чтобы оторваться от унитаза, Миша в себе не находил. Решение пришло само собой. Полу он зачерпнул воды из открытого бачка и, принюхавшись, выпил. Лучше ожидаемо не стало. Но хриплый присвист при каждом дыхании пропал. Понемногу возвращалось обоняние. И сквозь собственный перегар Новин услышал вонь из неприбранного кошачьего лотка, притаившегося рядом. Волна тошноты накрыла его с головой. Не успев подумать, Миша скрутился в рогалик и выплеснул между колен нитку вязкой слюны. «Чёртова Дуся!» Выкошлил он напоследок. Кошка, принесенная в дом Мариной, имела весьма склочный характер. В конце концов, она сошлась со всеми членами семьи, кроме, собственно, Новина. Самое противное, безработный Миша был единственным, кто вычищал кошачий лоток и кормил эту облезлую горжетку. Но нечего было и думать, чтобы она разрешила ему взять себя на руки или погладить. Зачем позволять ласки руке, которая убирает за тобой дерьмо. Нужно было встать, натянуть брюки и пойти к Марине. Но на смену бессилию пришло отвращение. Новин подумал, что если зайдет сейчас и услышит очередной брошенный сквозь сон упрек, то придушит жену тут же. Он не чувствовал страха. Чего ему бояться? Тюрьмы? Но с тех пор, как Миша потерял работу... Он и так чувствовал себя арестантом в этих стенах. Дни нанизывались на невидимый стержень один за другим, слипались в недели, сплавлялись в месяцы. День за днём Новин смотрел в монитор, без всякой надежды на успех рассылал резюме или просто тупил в бессмысленное видео на Ютубе. Он был абсолютно свободен. В любой момент мог выйти на улицу и зашагать, куда глаза глядят, ловить лицом ветер, слушать хруст листвы или сладкое причмокивание снега, подставлять лицо солнцу. Раньше Миша не мог прожить без этого и дня. Сейчас же, не будучи ограничен ничем, он будто парализованный оказался прикован к компьютерному креслу. Как в песне «Пинг Флойд», только вместо приятного оцепенения «Uncomfortable Numb», выносил Новин за годы жалостливое определение. Миша знал, что все они, каждый из членов семьи, даже крошечный братишка Марк, даже кошка Дуся, уверены, что его жизнь — каникулы, бессрочный отпуск. Но вокруг была лишь невидимая тюрьма. Тюрьма отчуждения, тюрьма бездействия, тюрьма безденежья. Разве мог Новин объяснить всем им, что свобода у него не больше, чем у кошки? Но тогда что останавливало его сейчас? навалиться, сомкнуть руки на шее, надавить. Нежелание последующей суеты, наверное. Мише было бы куда более отвратительно выносить визгливый плач матери, раздраженное презрительное бурчание отца, нездоровый интерес Марка к происходящему или очевидное равнодушие Дуси. К тому же, ему не хотелось касаться Марины, разве что подушкой, лишь бы между ними Было хоть что-то. Так человек давит паука обязательно тапком. Человек не боится укуса. Им движет отвращение. Но главное, страшно перейти эту грань. Почувствовать, что Марина еще не призрак, не ходячий труп, не рептилия или насекомая, а человек. И возненавидеть ее от этого еще сильнее, чтобы потом захотеть. А захотев... Снова получить отказ, после которого можно будет лишь униженно уйти. Вся накопленная годами убийственная страсть в миг превратится в пшик. Отвлекли Новина тяжелые шаги в коридоре. Кто-то грузный прошлепал в направлении туалета и замешкался в прихожей, обрушив, видимо, несколько курток свешалки. Потом завернул таки за угол и замер по ту сторону двери. Было слышно лишь гортанное похрапывание, будто стоящий за дверью все еще спал. Миша бросил взгляд на щеколду. Та была задвинута надежно, Но все равно подпрыгнул на унитазе, когда ручку дважды весьма настойчиво дёрнули. Лязнул запор. Сверху посыпалась экзема старой штукатурки. «Бать, я минут через десять выйду!» Но Вин-младший постарался придать голосу больше твердости. Но интонация все равно вышла жалобно просящей. Ответом было короткое злобное рычание. Пока отец плелся на кухню, память уже телепортировала Мишу в прошлое. Не во вчерашнюю постыдную попойку, нет. Гораздо дальше. Удивительное свойство. Большая часть человеческой памяти перезаписывается заново и заново каждый день, пока не стирается в старческом тихом безумии. Но какие-то удивительные островки остаются целыми. Самые яркие, выбранные не умом и даже не сердцем, живут с человеком до самой смерти. Это может быть момент искромётного счастья, каких на долгую жизнь приходится десяток. А может момент унижения, страха и боли. Но парадоксально часто запоминается что-то беспричинное, статичное. Клочок неба, плеск волны, хруст сухого листа — Или дверь туалета. Эту самую дверь, запирающуюся на щеколду, раз за разом срываемую и прикручиваемую то выше, то ниже, отчего вся поверхность у притолоки была в парных дырочках, трижды перекрашивали в один и тот же цвет. Она выглядела практически так, как в Мишином детстве. Вслед за визуальной вспышкой уже потянулись другие ниточки. Швартовочные канатики памяти – пока еще не обрубленные. Удивительно, как крепко человек отгорожен от всего, что способно причинить ему боль, и как спонтанно уязвим перед секундной слабостью сознания. Новин вспомнил отчётливо и твердо, почему долгие годы именно туалет был его убежищем. Несмотря на то, что квартира Новиным досталась трехкомнатная, Миша со старшим братом Олегом жили всегда вместе. Во второй комнате была спальня, занимаемая матерью, а в третьей в те годы обосновался отец. Обосывался отец. Горько перебил собственные воспоминания Миша. Вернувшись из Афгана, тот уволился из армии и пил неделями. Спал отец на продавленной, слишком короткой для него кушетке. Вся комната смердела запахом мочи, немытого неделями человеческого тела, табаком перегаром, и два последних запаха Миши были приятнее всего. Они маскировали тошнотворный смрад, который способен издавать человек. Олег был старше. Страшше. Опять поправил себя Миша. На 6 лет. Даже сейчас Новин-младший не мог представить, что сделал с Олегом отец при молчаливом попустительстве матери. Олег мучил животных, еще в школе прибился к районным хулиганам и, конечно же, не забывал о младшем брате. Ему не требовалось особенных причин, чтобы заломить Мишину руку за спину и, оседлав его беспомощную спину, резать младшему бока заточенной монетой. Спасение было одно – туалет. Миша прятался там, едва заслышав поворот ключа в замке. Нужно было продержаться 2-3 часа до прихода родителей – Иногда Олегу удавалось взять приступом цитадель санузла, но чаще он довольствовался безграничной властью в остальной части квартиры. Лишь справляя нужду в раковину, старший брат стучал в простенок и громко матерился. На случай осады Миша всегда держал на антресолях в туалете пару нечитанных книг и жестяную коробку с сухарями. Иногда задремав, или не услышав приход отца, чтобы вовремя освободить стратегическое убежище, мальчик наблюдал, как слетает, разбрасывая щипущий колда, и в проеме появляется пылающая осоловела разъяренная рожа вино Старшего. Подбритые усы в такие моменты напоминали маленькому Мише бетструповские карикатуры на Гитлера. Тогда оставалось только надеяться, что дело обойдется без армейского ремня, пощёчинами и тычками под ребра. После этого даже Олег смягчался к брату. Но Миша первым шел прикручивать обратно слетевшую щеколду. Он знал, доброты этой хватит ненадолго. А потом Олег уехал на войну. Говорят, воевал он хорошо, бесстрашно. И все равно Миша испытывал с трудом скрываемое от окружающих облегчение, когда брат не вернулся домой. «Хватит. У них уже был один герой в семье». Но Вин-младший прислушался. Но отец, позвенев посудой и снова что-то уронив на пол, затаился на кухне. Подождёт, старый хрен. Ребенок с детства должен думать, что мама самая красивая, а папа самый сильный и умный. Но если по маме сразу понятно, красивая или нет, этот обман раскрывается прежде других, то про папу понимают обычно гораздо позже. Он может авторитетно потолкаться в автобусе, поскандалить в очереди в ЖЭК или построить перед семилеткой сложнейший силогизм, из которого выходит, что ребенку прямо-таки полагается тут же помыть посуду или вынести мусор. Если отец военный, все его качества удесятеряются. Папа – герой. Герои не плачут. Папа обладает чувством собственного достоинства и потому не ворует, даже несмотря на нищету. На деле же оказывается, что папа – самый обычный штабист третьей линии, что он плачет, когда мама с похмелья лупит его, ничего не понимающего веником, и не ворует он не из принципа, а из трусости. Новин прислушался к чувствам. Тошнота затаилась в желудке голодной лаской, готовой в любой момент встрепенуться, вытянуться во весь рост и наброситься на развешенный перед ней грозди внутренних органов. Держась за стены, Миша неуверенно поднялся и размял одеревеневшие ляжки, после чего натянул на них трусы со штанами. Стараясь не шуметь и шумя от этого еще громче, он выбрался в коридор, откуда бросил вороватый взгляд на кухню. Отец стоял к нему спиной не шевелясь, глядя в окно, за которым только собиралось светать. Можно было расслышать лишь неровное клокотание, идущее горлом. Поддерживая штаны, Новин-младший прокрался в свою комнату и притворил дверь, звякнувшую стеклянными вставками. В комнате было темно. Лишь между штор мерцала тонкая трещина, через которую сочился плесневелый, будто просроченный свет. Впрочем, тени оказались сильней. Миша налетел в тьмах на собственное кресло. Потерев ноющее колено, он первым делом бросил взгляд на Марину. Та лежала ровно, солдатиком, укрытой одеялом до самого носа, над которым блестел черный кварц-глаз. Абсолютно пустых, равнодушных глаз. «Да, нажрался, могу себе позволить!» Бросил Новин нарочито развязно. Однако его слова разбились об ответное молчание. Миша думал, что не вынесет слов жены, но молчание было еще ужасней. Он винулся к кровати медленно, словно давая шанс ей заговорить о себе, передумать. Марина не двигалась, пока он сбирался на кровать, выпущенный из рук штаны сползли до колен. Пока сдергивал с нее одеяло, пока тряс за плечи, ударяя жесткие пружины старого дивана. Лишь когда он обхватил ее горло руками, Марина издала протяжный тихий рык. Но винобрадовался. Кожа ее была по-змеиному холодной и сухой. Ничего человеческого. Но сколько он не давил на горло руками, нащупывая трахею, результата не было. Мышцы почти не поддавались. Пальцы болели, как если бы Новин пытался задушить цементную трубу. Не отпуская правой руки, он левой схватил подушку и закрыл безразличное лицо, навалившись грудью поверх. Марина не сопротивлялась. Её руки безвольно змеились по простыне. Ноги оставались на вытяжку. Миша был готов поклясться, что перекрыл каждую лазейку, через которую мог бы проникнуть воздух. Но даже через подушку слышал он неприглушенное клокотание. Не стихающее, а напротив, набирающее громкость, Он боялся снять подушку, увидеть лицо и источник звука — равномерного, дрожащего, непрерывного. Боялся увидеть равнодушно стеклянные глаза. Последняя мысль, как ни странно, подтолкнула к действию. Новин сдернул подушку и, навалившись одним коленом на грудь, другим нажал на клокочущее горло. Раздался треск. Голова, лицо ему повезло не разглядеть, съехала на бок, с шеи, как настольная лампа на мягкой ножке. Звук оборвался на мгновение и стал затухать где-то в груди. Руки Марины продолжали шарить по простыне. Движения стали более судорожными. Но Миша твердо знал, такого не пережить никому. Он сел на край кровати, дотянулся до сумочки жены, где нашел пачку дешевых ментоловых сигарет. Закурил. Ароматизатор неприятно щекотал горло. Новин закашлялся, вспоминая о вреде ментола для потенции. Но тут же Хрипло рассмеялся: Тебе-то она, конечно, нужна, особенно теперь. Он выкурил еще две сигареты и понял, что похмелье как будто прошло само собой. Остались лишь легкий тремор в руках и невыносимая легкость в затылке. Миша удивила и обрадовалась, что никто из родителей не ворвался в комнату с требованием прекратить шуметь, не заплакал за стенкой маленький Марк, не бросилась на дверь Дуся. «Ну ничего, пусть поспят еще немного». Новин осторожно открыл шторы послушав перестук костяшек колечек и стал бродить по комнате, собирая самое необходимое. Сложив всё в небольшую сумку, а после одевшись в чистое, он опустошил Марине заначки и кошелек. Наконец включил компьютер, очистил историю браузера, удалил папки спорно. порно. Тянуть было бесполезно, но он прочистил горло и крикнул нарочито громко. «Бать, вызывай ментов!» После чего отошел к окну и закурил, глядя на безлюдную улицу. Больше всего ему хотелось бы избежать последующей суеты. Но сделать это было нельзя. Поэтому он хотел держаться уверенно хотя бы в первый момент. На кухне опять что-то упало. Но ни шагов, ни ответного возгласа Миша не услышал. «Ничего». Лишь за спиной хрустнула кровать. Новин еще не свыкся с простой мыслью, что Марины больше нет. Задумайся он сейчас, жена показалась бы ему выключенным телевизором, который потом непременно можно будет включить обратно. Кровать скрипнула еще раз. Но теперь значительно громче. И скрип этот, перелетев по воздуху, Нырнул Новину за шиворот, взъерошив пушок на спине. Следом с схлип босой ступни на холодном линолеуме. Еще один. Каждый из них нарезал тишину на тончайшие ломтики. Миша знал, что нужно обернуться прямо сейчас, но не мог перебороть бившееся между рёбер невозможно. Невозможно, чтобы он не убил ее полчаса назад, а это значит, что все остальное теперь возможно. Лишь когда холодные шершавые пальцы коснулись его затылка, Новин заставил себя обернуться. Медленно, на крошечном пятачке, стараясь не делать треских движений. Марина смотрела на него в упор невидящими глазами. Голова ее закатилась на плечо, а волосы свисали вниз, копной ивовой листвы. На губах лопались пузырьки кровавой пены. В изломанном горле тихо клокотал все тот же монотонный звук. Лишь руки ее беспокойно ощупывали тело мужа. Пока не сомкнулись на горле. Тогда Миша ударил ее в грудь кулаком, что было мочи. Кисть пронзила боль. Пальцы Марины, срывая полоски кожи, соскользнули с шеи, а сама нападалась назад, отступив на два шага. Наклоненная голова делала ее похожей на огромную птицу. Не успел Новин подумать об этом. Как Марина пошла на него, на негнущихся ногах, алчно вытянув руки. Миша отступил в бок и прыгнул на диван, который, не выдержав такой нагрузки, с грохотом провалился под его тяжестью. Пока Марина неуклюже разворачивалась, Новин успел выскочить в коридор и закрыть за собой дверь. Через рифлёное стекло была видна на свету размытая фигура Марины, то приближающаяся к двери, то отдаляющаяся от нее. Только когда между ними возникла эта ненадежная преграда, Миша понял, что, несмотря на возню, крик, грохот складывающейся кровати, в квартире стоит абсолютная тишина. Семья Новиных не отличалась ни крепким сном, ни деликатностью. И хотя Миша знал, что делать этого не стоит, ноги сами понесли его к отцу. Удивительно... Но столько лет издевательств и наплевательского отношения не отняли желание искать защиты под той рукой, что прежде била и лишало свободы. Впрочем, не резонно ли искать защиту у того, кто имеет на тебя управу? Быть может, он найдет ее и на твоего обидчика? Но Вин-младший знал, что это слабая отговорка, как и разговоры про Стогольмский синдром. Но все таки Почему именно к отцу? Не до конца постарев, тот успел порядком одрехлеть. Руки и ноги его стали тонкими, потеряли былую жарость. Брюшко выкатилось мозолью-водянкой, проплешину на голове заменила лысина. Усы из аккуратной щеточки превратились в войлочную мочалку. В общем, отец стал не тенью отца Гамлета, а тенью той тени. Как робот. Он повторял ежедневный маршрут в неизменной засаленной форме чопа, предъявляя кондуктору затертую корочку УБД. Тихо выпивал вечерами наедине с собой и лишь изредка напоминал Миши, кто в доме хозяин. Для этого не нужна была физическая мощь. Хватало лишь скромной зарплаты охранника. Против сыновних нулей отец вполне мог потянуть на статус кормильца. «Бать!» тихо протянул Новин-младший и двинулся на кухню. Опасливо выглянув из-за угла, он застал отца застывшим перед окном в той же позе. По вздувшемуся пузырями линолеуму тянулась отцовская тень. Миша позвал еще раз. Но вышло так тихо, что он с трудом услышал сам себя. Была в отцовской неподвижности, в горловом клокотании, Уже угадываемая схожесть. Мише хотелось бежать. Прямо сейчас, без оглядки, без вещей, без явки с повинной. Пусть лучше арестуют где-нибудь в Воронеже на вокзале. Только бы подальше отсюда. Не успев еще закончить мысль, он подошел к отцу и положил руку тому на плечо. Реакции не было никакой. Но Вин-младший сделал еще полшага вперёд и через отцовское плечо выглянул во двор. Надежда была абсурдной, но лишь так можно было развеять ее окончательно. Может быть, во дворе происходит что-то бесконечно интересное и важное? Дерутся на лавке бомжи за последний флакон? Или загулявшаяся парочка пытается утолить страсть на детской площадке? Ничего. Конечно же, ничего. Когда раздался звон стекла, такой близкий и неожиданный, Новин-младший решил, что отец, выйдя из ступора, разбил окно, и сейчас их накроет волной осколков. Непроизвольно сжимаясь, он дернул отца за плечо. И лишь тогда понял, что звон доносится из коридора. В лице обернувшегося к Мише мужчины лишь отдаленно угадывался Новин-старший пастеризованная невыразительность, черт, ни ярости, ни снисходительного бахвальства, свойственного отцу в моменты великодушия, ни униженно просящего послезапойного хныканья, дававшего детям редкую власть над ним. Ничего. Маска фантомаса, на которую можно надеть любую маску, и она внушала гораздо больше страха взрослому мужчине, чем свирепая гримаса испуганному мальчишке. Лишь усы, к старости разросшиеся и поникшие, как поваленные ветром кипарисы, топорщились теперь парачьи, точно зажив своей жизнью. Не удержав равновесия, Миша сел на задницу и неловко отталкиваясь пополз прочь. Отец, согнувшись, двинулся следом. Руки его вытянулись, пытаясь ухватить сына за ногу. Когда ледяные пальцы скользнули по щиколотке, Миша изловчился и схватил за ножку ближайший табурет, смазал отцу паскули до хруста. Тот на секунду захлебнулся своим рычанием и рухнул навзничь, шевеля конечностями, как перевернутый на спину жук. Миша поднялся, и еще с карачек, как бегун с низкого старта, бросился по коридору. Он знал, чувствовал, что непоправимое уже произошло, но не мог уйти, не увидев всего своими глазами. Вжавшись в стену хрустя битым стеклом, Миша проскользнул мимо супружеской спальни. Через деревянную раму-решетку тянула к нему свои руки Марина, высадившая дверное стекло. Глаза ее были все так же пусты. Однако в движениях угадывался непривычный азарт, Застрявшие осколки резали ее руки глубоко, но из ран не текло крови, словно все слили из тела заранее. Лишь подрагивала на краях надрезов холодечная розовая слизь. Один раз палец со сломанным маникюром скользнул по мишиной груди, зацепил рубашку, пуговица брызнула в сторону. Так страстная любовница пытается увлечь партнера в спальню. Отгоняя на ходу неуместные воспоминания, Новин рванул дальше по коридору. Он остановился между двумя дверьми – родительской спальней и детской. Чтобы выбрать, конечно, последнюю. Да, маленький Марк не причинил бы ему вреда. Но страшно было другое – увидеть его таким, как отца или Марину. Его, почти невинного не успевшего согрешить. «А впрочем...» Подумал Миша, открывая дверь в детскую. «Впрочем, бываем ли мы когда-нибудь по-настоящему безгрешными, особенно если мы сами плод греха?» Марк появился у родителей, когда они жили в разных комнатах. После гибели Олега отец нашел новое оправдание своим запоем. По натуре молчаливая мать окончательно замкнулась в себе, стала дольше оставаться на работе. Может быть, пыталась залатать дыру в пропиваемом бюджете? Может, просто хотелось побыть подальше от дома? А может... Эту мысль Новин пытался гнать от себя много лет, а потом ему стало плевать. Почему в самом деле мать не могла нагулять ребенка на стороне? Почему мы, даже став взрослыми, Думаем, что наши родители не способны испытывать похоть, не способны отдаться воле случая, проявить слабость или, напротив, нечеловеческую настойчивость. Почему считаем, что их действиями не может руководить головокружительная безумная связь или тщательно скрываемая годами ненависть? Так или иначе, после рождения Марка они снова съехались. Отцовская запойная превратилась в детскую — Пока мать, выцветшая, как старая газетная иллюстрация за вязаниями смотрела очередную телепередачу, отец каратал вечера на кухне, наедине с не успевающей запылиться стопкой. А Марк стал жить как будто сам по себе, ненужный в конечном счете ни родителям, ни тем более старшему брату. Странно, Новин при всей ненависти коллегу чувствовал с ним куда больше родство. Дверь скрипнула громче, чем Миша ожидал. Окна в комнате Марка были плотно зашторены. Тени неверно подрагивали. Заставляли напрягать глаза до Дорезе, чтобы все равно, исхитрившись, обмануть смотрящего. Средоточием их для Новина стал силуэт, притаившийся на детской кроватке у стены. Миша морщился от боли, наступая на рассыпанных на полу солдатиков, но ни на секунду не отрывал взгляда от фигуры, приобретавший с каждым шагом более подробное очертание. Точно невидимый мастер на глазах гранил увесистый массив оникса. Мальчик сидел на кровати, подогнув колени, на которых покоилась Дуся. Ее можно было угадать по пушистому хвосту. «Марк, Марк, как ты?», просвистел Новин, почти не рассчитывая на ответ. «Братишка!» Фигура на кровати шевельнулась. Тихий стон кроватной пружины заглушил все звуки в мире. «Ну что, ты ведь именно этого хотел?» Новин продолжал подбираться к мальчику. Но шаги его становились все короче и короче. Марк разогнул ноги. Точно те крепко затекли. И спустил их с кровати. Дуся подняла хвост, заёрзав на месте. И тут под ногою Миши что-то щелкнуло. Ожил, разразившись мертвым электрическим смехом игрушечный робот, брызнул из глаз лампочек, рассыпанных по его скафандру тусклым радужным светом. Этого новину хватило, чтобы от увиденного попятиться назад к двери. Мальчик неловко спрыгнул с кровати и пошел следом, дуся, шерсть которой от крови взялась иглами проворно ковыле бросилась на перерез, пытаясь отсечь незваному гостю путь к отступлению. Нагнать Мишу ей удалось лишь в дверях, поэтому она прыгнула следом неловко, но отчаянно. Пятящийся Новин почувствовал удар в грудь, и зацепившийся порог спиной ввалился в родительскую спальню, располагавшуюся аккуратно против. Осматриваться времени не было. Кошачьи когти, мгновенно оказавшиеся под кожей, впивались все глубже. Дуся, чья голова была свернута на 180 градусов, казалась проделкой безумного таксидермиста, идущая ощеренной пастью пена, стекала на вытаращенные пустые глаза. Новин взял кошку за бока и, принимая треск рубашки за треск собственной кожи, с криком швырнул через себя. В это же мгновение мелкие острые зубы вцепились в его щиколотку. Марк. Пока Миша пяткой отбивался от брата, на его плечи опустились крепкие сухие ладони. Когда последний раз мать касалась его? Разве только дети нуждаются в материнской ласке? Ладони поднялись по скулам почти нежно. А потом... Холодные пальцы скользнули прямиком в рот, растягивая губы в нечеловеческой улыбке. «Мать твою!» Выругался Новин и затылком боднул мать в невидимое лицо. Она отшатнулась. И тут же на бедро, повиснув на нем, как на гордине, приземлилась Дуся. Пока Миша, потряхивая ногой, бежал к двери, бил кошку о косяк, чего голова у той вовсе съехала куда-то на спину... Дуся распустила брючину на ленты, протянув по ноге длинные рваные царапины. Забывшийся от ужаса Новин не слышал, что происходило снаружи, и лишь выскочив в коридор, увидел. Марина смогла одолеть решетку. Перегнувшись через пролом в двери, она лозила руками по рассыпанному под ней стеклу, пытаясь выбраться наружу. Но главный сюрприз ждал его дальше. Прямо у входной двери топтался отец, видимо, не понимая пока, куда ему идти дальше. Новин младший глянул налево. Отброшенный Марк полз к нему на одних руках, раскрыв для укуса свой маленький рот. Справа приближалась мать, в ленялой ночнушке. Седые волосы распущены, Нос съехал на бок. Дуся шумно билась о шкафы где-то в глубине комнаты. Вся семья в сборе. Успел подумать Миша и рванул в коридор. Под босыми ногами хрустело стекло. Марина, заметив мужа, потянулась навстречу, но отшатнулась от удара коленом в грудь. Эта заминка в полсекунды дала шанс отцу перехватить Мишу на выходе из коридора. Неловкий тычок в подбородок не смог его остановить, но Вин старший по-борцовски обхватил сына и, приблизив лицо, попытался укусить его за нос. Усы щёткой по от отцарапали щёку. Удивительно, впервые за долгие годы от него не несёт перегаром. Понял Миша и едва не рассмеялся своей находке. «Горбатого могила исправит». Уворачиваясь от назойливого клацания зубов, он ударил отца в пах, но ожидаемой реакции не последовало. Зато это позволило Новину-старшему укусить сына за ухо. Нечеловеческая боль застлала на миг глаза, но придала сил. Миша разорвал захват и толкнул отца в грудь. Тот отлетел, подперев с собой входную дверь. Можно было бы попытаться открыть ее даже теперь». Но обхватив мужа сзади и впиваясь зубами пониже лопатки, Новина остановила Марина. Не было времени оборачиваться и заталкивать ее обратно в комнату. Миша уже слышал за спиной шлепки детских ладошек и топот старческих заскорузлых пяток. Поэтому рванул вперед. По звукам он мог угадать, как трещит пижама Марины на развороченной раме. Как застрявшие осколки разрезают плоть с приглушенным чмоканием, как колени жены бьются рассыпанное по коридору стекло. Марина съехала вниз прямо под ноги матери. За их столпотворением маленького Марка было не разглядеть. Зато отец у дверей уже вот-вот готов был подняться на ноги. Нет, здесь они меня точно разорвут. Ну или в тамбуре, пока буду возиться с замками. Решение было скорее инстинктивным, чем осмысленным. Проскользнув мимо отца, Миша распахнул дверь и, щелкнув щеколдой, оказался в самом безопасном месте квартиры. Только теперь, отдышавшись, сидя на крышке унитаза, он пытался наконец осмыслить произошедшее. Память же предлагала ему винегрет из обрывочных, зацикленных видеофрагментов. Марина, отец, Марк, Дуся, мать. Все они были частью большего, гораздо большего пазла. Неужели он один проспал начало апокалипсиса? Все люди превратились в каких-то зомби, а Новин остался за бортом? Опять один... Невыносимо один. В детстве туалет был его одиночной камерой. Чуть позже под домашний арест была выделена квартира. Теперь же ему на вырост подарили целый мир. Такой же недружелюбный, только в масштабе. Новину всегда казались идиотскими сюжета о зомби. Сама концепция одновременного появления такого количества зараженных. И их длительного существования было абсурдной до невозможности. Тематические фильмы утомляли идиотеи героев и бессилием армии перед кучкой безоружных мертвецов. Тогда что же произошло вокруг? Может быть, пока он спал, над городом распылили реагент или передали дурманящий сигнал по радио? Перекусать друг друга за несколько часов они бы точно не успели. А успев не улеглись бы спать, как ни в чем не бывало. Да и он, неоднократно укушенный, уже почувствовал бы изменения в себе. Почему они опять не взяли меня с собой? Миша не понял, сказал он это вслух или только подумал. Ну ничего, у меня есть для вас кое-что. Новин встал на крышку унитаза, И достал сам антресоли старый топор для рубки холодца. Лезвие сточилось наполовину. Впрочем, этого должно было хватить с головой. Он снова сел на крышку и уставился в белую дверь, поглаживая лежащее на коленях оружие. Снаружи доносилось учетверенное рычание и переступ босых ног. Иногда кто-то дергал ручку. Тогда дверь вздрагивала, звякая щеколдой. Сейчас он выйдет и нарубит их на ломти. Этих лицемеров, притворявшихся его родными, но лишь теперь обнаруживших свое настоящее лицо. Миша пытался себя разодорить, представлял, как он, единственный, имеющий иммунитет к заразе, вырвавшись, раскраивая череп отца надвое, Загоняет матери в глаз отвертку, швыряет в окно Дусю, переламывает позвоночник мешающемуся в ногах Марку, а на лестничной клетке толкает в пролет замешкавшуюся Марину. Монтажная склейка, и вот он уже едет на угнанном джипе по снидаемому эпидемии городу. Заезжает в и набивает полный багажник смертоносных огнестрелов. Надевает бронежилет на новенький пиджак «Версачи», Почему нет-то в конце концов? А потом... Потом... Фантазия еще продолжала прокручивать перед ним архетипические сюжеты москульта о заброшенных городах и героях-одиночках. Но память, всеблагая и безжалостная, уже застилала Новину глаза. День рождения Олега много лет назад. Сборы. Долгие, но полные радостного предвкушения. В коридоре сумки, авоськи, пакеты. В них кастрюли с едой и маринованным мясом, бидоны с компотом, несколько бутылок крем-соды. Катаются под ногами, мешая ходить мечи: Футбольный, волейбольный. Торчат из клетчатого баула огромными мухобойками ракетки для бадминтона. Мать молодая, в подаренном отцом цветастом платье. Смотрится в зеркало. Отец в афганском комке заменяющим ему спортивный костюм. Ленялая Хаки производит неизгладимое впечатление на дворовых мальчишек. Олег в подаренной по случаю джинсовой паре. Миша радуется. Через год-другой ему донашивать эту красоту. Сам он надевает старые школьные брюки и вельветовую курточку. Настроение у всех приподнятое. Отец забирает самые тяжелые сумки и идёт заводить «Москвич». Мать спускается следом, взяв остальное. Мальчиком остается спортивный инвентарь и пара газетных свертков. Миша тянется было к мечу, но его руку ловко перехватывает Олег. Детский азарт на его лице в одно мгновение сменяется деловитой серьезностью. Значит, так малой, у кого сегодня день рождения? Спрашивает он и, не дожидаясь ответа, продолжает. «Правильно, у меня. А что ты мне подарил за это?» Удивлению Миши, всё утро рисовавшего подарочную открытку, нет предела. «Правильно, ничего. А без подарка нельзя. Давай так. Я еду с родителями на дачу, а ты остаешься. И мне приятно, и ты во всей квартире хозяин до воскресенья. Договорились? Ну, по-хорошему». В последних словах... Явственно слышится угроза. Ну, я же тоже...» Робка начинает Миша и замолкает от невысказываемо огромной несправедливости. «Вот и договорились!» Припечатывает Олег, подхватывая мяч. «Я дверь закрою. Если мать придет, накинь цепочку и не открывай». Мать пришла. Робка просила открыть. Потом поднялся отец. Уже разгорячённый. Его не нужно было прогревать, как москвич. «Хочет, пусть сидит!» Отрезал он без долгих уговоров. Подставив табурет, Миша видел в окно, как они, переругиваясь, выходят во двор, как сдает задом и исчезает в переулке их машина. А он остается один. Квартира оказывается огромной и неожиданно неуютной. Миша бродит по ней призраком. Без любопытства шарит по родительским шкафам и нычкам Олега. Время тянется слишком медленно. С наступлением темноты Миша зажигает все лампы в доме, закрывает двери, зашторивает окна, закрывает створки зеркального трильяжа в прихожей. Уютнее от этого не становится. Деревья скребутся в окна, шаркают тапки невидимых соседей над головой. Раздражающий каплет вода из разболтанного крана на кухне. И тогда Миша, прихватив с собой подушку и книгу, идет в самую маленькую, самую укромную комнату, запирает надежный шпингалет, садится на крышку унитаза и, наконец, засыпает под уютное урчание в трубах. Там его и находят, вернувшиеся с утра пораньше родители. Отдых у них не задался, Дождь сорвал пикник. Москвич на обратной дороге поймал гвоздь. Одна ночь, когда они оказались порознь, открыла новую страницу в семейной жизни. Отец впервые ругается матом при детях. Мать плачет. Олег, лишившийся праздника, только и ждет случая поквитаться с младшим братом, на которого возлагает вину за все. ведь кто знает...» если бы мы тогда были вместе. Новин медленно, будто застревая между склейками памяти, отложил топор, сморгнув набежавшую влагу от перщеколду. «В этот раз вы без меня никуда!» Успел сказать он, делая шаг навстречу распахнутым ртам и протянутым рукам. В последнее мгновение жадное чавканье зубов, впивающихся в кожу показалось ему поцелуем, а вспарывающие кожу на спине удары ласковыми поглаживаниями. А потом он навсегда перестал быть один.